Тайс как будто угадал его мысли, спросив: А когда ты уничтожишь Дарья и откроешь путь в Азию, что тогда? На восток до Океана, ответил Александр, испытывавший необъяснимое доверие к афинской Гетери. Далек ли путь? Имеешь ли ты понятие о диафрагме хребтов, разделяющих сушу? Немного знаю.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 в громадной необъятности Уйкумены? Только я. Боги сделали меня непобедимым до самой смерти. А Уйкумена не столь уж необъятна, как я говорил тебе. Пройду к Парапамизу, за крышу мира, до Инда и дальше на юг до океана. Аниарх обмерит берега от Вавилона до встречи со мною на краю земли. слушай тебя,